Глава одиннадцатая Кому знаком воинственный характер фрике, тот понимает, что ему потребовалось совершить героические усилия над собою, чтобы удержаться и не пустить ко дну лодки черномазах осмелившихся преградить ему путь. У него были все шансы на победу, хотя бы она и дорого обошлась. Паровая шлюпка, вооруженная картечницей... Люди с такими грозными сокрушительными винтовками, где же было устоять против них жалким туземным скорлупкам? В исходе битвы нельзя было сомневаться. И все-таки Фрике отступил. Да, он был неудержимо смел, но в то же время благоразумен. Ну хорошо, он разобьет негров в первом сражении, а потом что? Каков будет результат этой пировой победы? Ведь задача не в том, чтобы любым путем проникнуть во враждебную страну. Надо бы на еще и удержаться. А шлюпка не приспособлена для продолжительного похода. Цель у него исключительно мирная, а между тем ей придется поминутно сражаться с бешеной ватагой дикарей, также и на обратном пути. Все это парижанин обдумал с присущим ему здравым смыслом и скомандовал. «Задний ход!» Негры завыли от восторга, когда увидели, что шлюпка пятится назад, но преследовать ее не стали и правильно сделали, потому что Фрике решил на дальнейшие уступки не идти и в случае погони поддал бы им жару. Стало очевидно, что они не препятствуют плаванию ниже обозначенной ими границы, только не желают пропускать вверх через линию блокады. Удалившись задним ходом из-под выстрелов, Фрике приказал развернуться и, отойдя на два километра, распорядился бросить якорь на середине реки, запасшись предварительно дровами на левом берегу. Потом он подозвал синегальца, успевшего доказать свою благонадежность. «Не съездишь ли ты к ним в челноке и не наведешь ли справку о капитане?» «Мой съездит», — отвечал негр. «Не побоишься, что убьют? Мне все равно. Убьют, а работать не надо». «Если это не резон, то я, значит, не понимаю, что такое резон. Ну а если они заберут тебя в неволю?» «Не боюсь. Твой придет на шлюпка с большими ружьями и отберет лаптота обратно. Разумеется, я тебя вырву из их рук, чего бы это ни стоило. Даю тебе слово, что они жестоко поплатятся за оскорбление моего парламентера. Но я думаю, что они этого не сделают». В особенности, если ты объяснишь, что мы не англичане, а французы. Да, прощай, мой сейчас сядет в челнок». Синегалец сел в небольшой челнок, который все время буксировала за собой шлюпка, схватил рулевое весло и смело поплыл вверх по реке. «Прошло два, четыре часа. Прошло шесть. Нет вестей». Фрикай хоть и знал, что переговоры с дикарями всегда большая конитель, но все-таки под конец стал тревожиться. Настала ночь, он попробовал заснуть, но ему не спалось. Он решил на утро с первыми лучами солнца поехать отыскивать своего посланца. Вдруг вдалеке на реке послышались веселые громкие голоса, потом шум весел, и при свете луны появился человек, плывший рядом с туземной пирогой в которой сидело несколько негров. Тут могла быть и западня. «Кто идет?» — крикнул Фрике так, что весь экипаж проснулся. «Это мой хозяин, ваш добрый лаптот!» Фрике узнал голос синегальца и очень обрадовался. «Это хорошо. А они кто?» «Негры-дезертиры. Мой пил, они пили, много пили. Мой привел их на службу к тебе, если хочешь. А не хочешь, отрежем всем головы и дело с концом». «Несчастный, он пьян, как сапожник», — рассмеялся Фрике. «Все-таки очень приятно, что ты вернулся. Добро пожаловать. И товарищей своих давай сюда. Полезай, да смотри, не свались в воду, а то после попойки примешь неожиданную ванну». Сенегалец обстоятельно привязал челнок к шлюпке, проделавший это с той особенной методичностью, которую пьяные люди обыкновенно хотят показать, что они вполне трезвы. Потом забрался на шлюпку с кормы и стал звать товарищей. Те сейчас же влезли на борт со свойственной дикарям обезьяне ловкостью и, слегка пошатываясь, остановились на палубе. «Вижу, что ты не терял даром времени». «О, хозяин! Мой пил! Много пил!» «Похоже, черт возьми! За четверых, должно быть, нализался!» «Мой пил! Хотел напоить других! А других поил! Хотел расспросить новости!» «Действительно, здесь никто против такого соблазна не устоит. Что же ты узнал? Про капитана есть что-нибудь? Хозяин, угости сперва своего доброго слугу ромом, и беглых негров тоже угости. Милый мой, да ведь ты после того языком не в состоянии будешь ворочать. Впрочем, раз тебе так хочется... О, мой пил сорговое пиво и просяное пиво, а ром все покроет. На, глотай». «Только, черт возьми, не знаю, куда ты после этого будешь годиться». «Товарищам тоже дай пить», — приставал Лаптот с назойливостью пьяного дикаря. «И товарищи пусть пьют», — согласился Фрике с терпеливостью человека, знающего негров и умеющего ждать. «Африканские негры вообще ужасные пьяницы. Выпив по большому стакану рому, они не только не стали пьянее, но даже напротив того оживились». У синегальца язык перестал заплетаться. Он стал говорить более связно и понятно. «Вести о капитане. Капитан проплыл мимо, когда мы стреляли крокодилов. Капитан теперь генералом у Сунгоя, военным министром. А Сунгоя – верховный вождь. Ну, я теперь ничему не удивлюсь». Барбантон ударился в приключения. Пустился во все тяжкие. Через каких-нибудь тридцать часов угодил генералы и министры. Для начала недурно. Наше австралийское божество отличается. Невозможного для него не существует. Фрике продолжала расспросы. Далее выяснилось, что появление Сунгои подняло целую революцию. Его приверженцы, как только узнали от гонцов об его прибытии, ударили в большой барабан и бросились навстречу все до единого. Белого, которого он с собой вез, приняли с почетом. Им очень понравилась его наружность, осанка, изобличавшая в нем великого воина. Их сейчас же посадили в большую пирогу с ежечасной сменой грибцов и быстро помчали в сунгою. Не мудрено, что шлюпка отстала. Ей приходилось лавировать между скал, потом это на илистой отмели. «Ну, а те другие негры кто такие? Почему они нас не пропускают?» «Они нехорошие. Они противники тех, «Заперли реку. Не хотят, чтобы мы плыли. А, вот как. Нас не хотят пропустить. А мой жандарм сделался главнокомандующему будущего монарха. Не помочь ли мне ему нападением на арьергард неприятельской армии? Впрочем, какое я имею право вмешиваться в дела этих чучел? Все они хороши, одни других стоят. Нет, пустим вход лучше средства мирные. Вместо того, чтобы идти на пролом, постараемся обойти препятствия». «Скажи, далеко ли отсюда до сумго и сухим путем?» Сенегалец поговорил с товарищами. Те подняли вверх пять пальцев правой руки и три пальца левой. «Это значит восемь дней пути, а если на шлюпке?» Ответ был дан неопределенный. Через два дня огненной лодки нельзя будет идти из за камней мелководья. Дальше придется плыть в пироге, по крайней мере пять дней. «Понимаю, раз уж все равно придется покинуть шлюпку, и пересесть на ваши душегубки, так уж не лучше ли теперь же пойти сухим путем и без всякого шума прибыть в Сунгою? На следующее же утро Фрике приступил к исполнению своего решения. Трех негров, прибывших с Лаптотом, он категорически спросил, желают ли они поступить к нему на службу и отправиться с ним в путь. Те согласились с полной готовностью. Им было лестно пойти в поход с белым господином. А когда Фрике пообещал за это каждому по ружью и по запасу Рома, они пришли в неописуемый восторг и проплясали какой-то сумасшедший танец, после чего объявили, что белый господин им отец, и что они пойдут за ним хоть на край света. Покончив с этим, Фрике решил отослать шлюпку с обоими матросами в Фритаун, чтобы не бросать их в этой нездоровой местности на съедение комарам. При том же и прибрежные негры могли совершить нападение. При них он оставил одного негра из экипажа шлюпки, а двух других синегальцем взял с собой. Таким образом, при парижане не составился конвой из шестерых здоровых молодцов. Из них трое досконально знали местность, и все шестеро способны были нести на себе и багаж, и провизию, и амуницию. Фрикес снабдил свою экспедицию всем необходимым, не позабыв ни одного нужного инструмента, ни одной маломальски полезной вещицы. На шлюпке все нужное имелось в запасе. Складную лодку, разумеется, тоже взяли с собой. По части вооружения синегальцы и два негра из экипажа оставили при себе свои винчестеры, африка взял винтовку «Экспресс», американский револьвер и тесак. Свои ружья крупного калибра он поручил нести неграм. Кроме того, Фрике положил себе в карман компас и огниво с фитилем, хотя сам не курил. Господину Андре он написал записку, уведомляя его обо всем, уложил ее в непромокаемый конверт и вручил кочегару. Потом велел свести себя на правый берег, простившись с обоими матросами крепким рукопожатием. Спустя пять минут он скрылся в лесу, а шлюпка пошла во Фритаун. Нешуточное дело для европейца – идти пешком по громадному тропическому лесу. Тут требуется особенная энергия и железная воля. Помимо трудностей самой ходьбы, путешественника подстерегает множество других мучений. Во-первых, температура. Вообразите себе громадную оранжерею, насыщенную парами влаги с тяжелым, знойным, сырым воздухом, который никогда не освежается ветерком, ни днем, ни ночью. Европеец в этой атмосфере все время обливается потом и катастрофически теряет вес. У иных от чрезмерного потения развивается даже острое малокровие. При таких условиях требовалась бы особо питательная, полезная пища с хорошим вином в придачу. А между тем путешественник питается чем попало? Кое-как из жареной дичью, без соли, попорченными консервами, мутной, нечистой, вонючей водой. Даже при дыхании кровь мало окисляется, потому что в лесу нет чистого воздуха, а весь он наполнен сыростью и миазмами продуктов разложения органических веществ. Можно было бы часто отдыхать, ведь путешественнику обыкновенно нет нужды торопиться. Но и тут горе. Только что он расположился на отдых, его атакуют со всех сторон комары и мошки всевозможных видов. Колют, жалят, кусают и нет никаких средств от них избавиться. Это измучит несчастного путешественника в конец. Что касается диких зверей, то, по правде сказать, опасность от них вовсе не так уж велика. Дикие звери сами стараются избегать человека, за исключением, может быть, буйвола и носорога. Их надобно нарочно отыскивать, преследовать, только тогда они являют собой опасность. Как часто разочаровываются записные охотники щетно разыскивающие крупную дичь, между тем, как та упорно их избегает и прячется. Небольшую опасность представляют и змеи, чтобы там не думали о них. Змея нападает на человека только тогда, когда он застигнет ее сонной или наступит на нее ногой. А это бывает редко. Змея ползает прочь при малейшем шуме. Конечно, какие-нибудь гигантские экземпляры в счет не идут, но ведь они явление исключительное. Фрике шел по лесу уже два дня, проклиная и жару, и климат, посылая ко всем чертям негров, посоветовавших ему покинуть шлюпку, в которой так удобно путешествовалось. Доставалось, не будем таить греха, и старому другу Барбантону. «И ведь это еще, пожалуй, не все!» — яростно восклицал парижанин. Измучившись в дороге... Нам по прибытии на место придется чего доброго, вмешаться в междоусобицу, воевать, сражаться, делать революции, посещать митинги, слушать идиотские речи, читать прокламации и даже, может быть, участвовать в составлении Конституции. Ах, жандарм, жандарм, что вы только наделали, сударь мой? За что вы нас так подвели? И найдем ли мы вас целым и невредимым?» «Смотрите, не сломайте себе зубов, а пирог земных почестей!» «Кстати, лес кончается. Не так душно, но зато еще жарче. Мы на самом берегу реки, среди гигантских камышей. Это мне не нравится. Эй, лаптот!» «Что, хозяин?» Спроси у этих арапов, почему они держатся так близко от берега. «Мы попадем так в трясину. Они говорят, что так лучше. Пусть возьмут правее». Они говорят, что так много буйволов и носорогов, мы будем растерзаны в клочки. Скажи им, что они мне надоели, раз я приказываю, они должны исполнять. Если им не нравится, могут уходить, но только тогда не получат ни рому, ни ружей. Буйволы, носороги. Да это как раз то, что мне нужно. Значит, свежего мяса поедим. Носорога я не пробовал, но мясо буйвола очень вкусно, язык, например, или вырезка. Пойдем искать буйвола. Лаптот, где моя винтовка? Вот она, хозяин. Будь с ней все время около меня и стой смирно, чтобы не случилось. Мой понял. Это что за шум? Точно стая диких вепри мчится по мягкому илу? Не буйвола ли это? Шум приближался. Слышалось фырканье и тяжелый топот в камышах. А вот камыши раздвинулись. Показалась чудовищная голова. Замерла и злобно потянула в себя воздух, чуя запах человека. Негры взвыли и в ужасе пустились на утек. Сенегалец сделался пепельно-серым, но остался на своем месте. «Хозяин», — проговорил он упавшим голосом и выбивая зубами дробь, — «защити твоего верного слугу! Это носорог!»